Глава двадцать четвертая. Кто-то выволок меня на берег. Кровь текла по лицу ручейками. Я закашлялась и сплюнула кровь на гладкую кость. Голова кружилась. Перед глазами все расплывалось. Рука сама поднялась к груди, которая пульсировала двойными ритмичными ударами. Якорь. Азар. Он где-то рядом. Это был он в моих воспоминаниях, даже если я не собирался там оказываться. Я не сомневалась, хотя и не могла объяснить, откуда это знаю. Хватило одной той секунды, когда наши взгляды встретились. Мне надо было назад. Надо... Миша! Нежные руки схватили меня за рукав, чтобы я не бросилась обратно в море. «Остановись, ради богов! Пожалуйста, остановись!» «Чандра!» Я была настолько изумлена, увидев ее... Что чуть не ахнуло. Чандра склонилась надо мной, тревожно нахмурившись. Серебристые волосы развивались вокруг ее лица. За нами вздымались скалы. Впереди выселся храм, нагромождение белых шпилей, которые как будто обмакнули в черное и красное. Храм стоял в точке слияния нескольких рек, и кровавые потоки выливались в сводчатые каналы под ним, словно бы предоставляя постоянный источник еды. «Вечно голодному хозяину». Было ветрено и холодно. Небеса волновались, на них волнами набегала темнота, брызги красного дождя рисовали кровавые кляксы на костяных участках почвы. Учесы и земля дрожали. И, о боги, призраки, их здесь было немерено. Они ползли друг по другу, словно в бреду. Они выбирались из крови, брели по скалам, через далекие заброшенные руины, и оставалось лишь немного подождать, когда они двинутся на нас. «Нам надо идти», — настойчиво проговорила Чандра. «Живее, девочка, пока они сюда не добрались. Элиас поможет нам вылезти обратно наверх». Чандра считала, что я упала. Она не знала, что я просто отпустила руку. Мне стало обидно за Азара. Неужели кто-то мог подумать, будто Элиас в состояние перемещаться по Мортрюну самостоятельно. Потом я обратила внимание на то, как жадно и с какой надеждой смотрит на меня Чандра и решила, что, возможно, она прибежала спасать меня не из одного лишь человеколюбия. Но тем не менее. Я оценил ее самоотверженный поступок. «Я... благодарю тебя, но...» Якорь у меня на груди запульсировал, и я вскочила на ноги слишком быстро, так что даже покачнулась. Сложно что-либо разглядеть, когда рядом волнуются призраки, а воды бурлят. В голове сталкивались мысли о миссии, о троксусе и святой цели, но все это пересиливал надвигающийся страх за Азара. «Мне надо идти», — сказала я, но Чандра схватила меня за локоть. «Куда ты, Мише? Это наш шанс обрести свободу. А троксус послал нам свое благословение. Мы должны им воспользоваться». Я невольно посмотрела на Чандру и поразилась тому, сколько пагубно сказались на ней трудности этого похода. Она выглядела ненамного лучше мертвецов, крайне изнуренная и опустошенная. У меня не хватило духа объяснить ей, что Атроксус не имеет к этому никакого отношения, да и времени тоже не было. «Ты иди», — ответила я, — «а я справлюсь сама». Но Чандра не выпустила меня и строго заметила. «Не надо погибать ради таких, как Азар. Он падшая душа. Оставь его. Ты не такая, как они. Ты дитя света. Пусть это тебя спасет». Налетевший порыв ветра принес с собой знакомый лай. Сердце у меня подпрыгнуло. Я обернулась и увидела, как рядом с храмом со всех ног несется по краю берега лучи. «Иди без меня», — сказала я и вырвала руку. Но не успела я сделать и нескольких шагов, как землю снова сотрясла дрожь. Воздух раскололся от отчаянного крика Чандры. В ноздри мне ударил сладкий запах, который ни с чем нельзя спутать. Это был запах человеческой крови. Я обернулась и увидела, как Чандра бьется о землю под женщиной-призраком. Та выползла из воды и сейчас рыча заползала на мою спутницу, а с колыков у нее капало красное. Вторая призрачная женщина с когтями помогла себе вылезти на берег, чтобы присоединиться к первой, и ее почерневшие пальцы уже сомкнулись у Чандры вокруг чиколотки. «Ты их забрала», — прошептала первая. «Я тебя помню. Я все помню». Чандра взвыла и протянула ко мне руку. «Помоги мне, Мише! Боги, помогите! Не отдавай им меня!» Конечно же, я не собиралась оставлять Чандру там, не задумываясь, я бросился обратно и схватил ее протянутую руку. И в момент прикосновения к Чандре я все увидела, почувствовала. Ее прошлое, обострившееся болью своих химер, пронеслось сквозь меня. Я увидела, как Чандру, совсем молодую женщину, в цепях привезли на берега дома тени. Я увидела, как она стоит на коленях перед родильными кроватями, ведя кричащих вампирских женщин через трудные роды. И увидела, как она берет этих крохотных вампирских младенцев, еще очень хрупких, совсем не таких, какими они станут потом, и хладнокровно лишает их жизни. У меня к горлу подступила желчь. Я попыталась выдернуть руку, но Чандра вцепилась в меня. Заметила ужас на моем лице и поняла, что именно это место мне показало. «Не отдавай меня!» — умоляла Чандра. «Я этого не заслужила. Я делала лишь то, что должна была. Ведь ты-то понимаешь!» Я понимала. Она приносила в жертву нашему с ней общему богу каждую нечистую вампирскую жизнь, выбраковывала популяцию существ, которые ее похитили и мучили. Чандра считала, что так правильно. «А я...» Надо же, я и не думала, что способна на такую ненависть. Лай Лучи у меня за спиной стал лихорадочным. Двоих сразу мне точно не спасти. Чандра отбивалась от призраков, которые тащили ее в реку. Когда я выдернула руку, ее глаза расширились при виде столь внезапного предательства. «Мише, прошу тебя, ты не можешь меня бросить!» По законам тех, кто поклонялся Атроксусу, мало существовало грехов более тяжких, чем убийство собрата Акалита. Моя душа уже была запятнана пороком. Я могла бы сказать себе, что вовсе не убиваю Чандру, что мое бездействие совсем не то же самое, что убийство. Однако я знала, что это неправда. В глубине души знала. Нет, обоих я спасти не могла. Но даже если бы и могла, то не стала бы пытаться. Когда я повернулась и побежала к луче, Чандра испустила в агонии последний крик. Призраки уже кишели повсюду, как будто бы весь санктум пробудился при нашем появлении, а может, нисхождение почувствовало сдвиг силы, который только что произошел. Я пробежалась между призраками, уворачиваясь от тянущихся ко мне рук, пока не вышла на берег к луче. «Вон там, там!» — словно бы говорила она — че мордой в сторону бурлящей красноты. Если присмотреться, там виднелся силуэт, который мог принадлежать Азару, и он стремительно опускался. «Ты же со мной?» — спросила я Лучи, и она коротко тявкнула, подтверждая это. «Собаки. Мы их не заслужили». «В третий раз уже спасаю ему жизнь», — подумала я. «Везет парню?» И прыгнула вниз. Мальчик знал, что плакать нельзя, но мелкие серебряные капли все равно упали на шерсть мертвой собаки, намочив сгустки свернувшейся крови. Я сразу его узнала, хотя сейчас он выглядел совсем иначе. Я стояла над ним, мне даже в голову не пришло заговорить. Да и как? У меня не было горла, не было рта. Бестелесно я парила в воздухе, наблюдая не свое воспоминание. У Азара было милое личко, Большие темные глаза выглядывали из подкопной буйных темно-каштановых волос. Но все остальное смотрелось небрежно. Одежда, когда-то изящная, была в заплатках и чуть ему маловато. Он стоял на коленях перед тем, что осталось от его собаки. Ее длинные тонкие ноги перепутались, две из них были сломаны. Лоснящаяся черная шерсть свалялась, покрытая красным, но раны уже не кровоточили. Да и вообще крови в бедном животном осталось мало. Малых стоял рядом и смеялся. «Не вздумай реветь, братишка!» — ухмыльнулся он. «Что скажет отец, если услышит, что ты рыдаешь над едой?» Малых всегда был жесток, высокомерен и злобен. Словом, обладал всеми теми качествами, что воспитывали в наследнике вампирского королевства. Азар это понимал даже в столь юном возрасте. «Ты король!» — небрежно бросала Малаху мать между бокалами вина. «Пусть поданные тебя ненавидят. Тем вкуснее будет, когда ты примешься есть их сердца!» Ошибкой было приручить собаку, и еще большей ошибкой — полюбить ее. Азар крепко зажмурился, надеясь, что усилием воли сдержит слезы. Его руки крепко обнимали истерзанное тело Лучи, будто она могла ему в последний раз преподнести Подарок утешения, когда он нуждался в нем больше всего. Но слезы все равно текли. Малых присел рядом на корточке и улыбнулся безупречно прекрасной и злобной улыбкой. Его клыки были еще мокрыми от крови любимой зверушки Азара. «Хватит уже разводить сырость. Гляди веселей!» — сказал он. «Подумай о том, что на ее месте мог оказаться ты!» И неторопливо пошел прочь, оставив младшего брата одного плакать над мертвым животным. «Ничего-то он не понимает», — думал Азар. Малых считал, что он плачет от огорчения. И да, Азар действительно сильно горевал, но слезы, катившиеся сейчас у него по щекам, были вызваны гневом, тем гневом, что бушевал внутри его, от которого тряслось его маленькое тело, когда он прижимал к себе своего мертвого лучшего друга. В эту минуту мальчик дал себе клятву. Пусть его бьют и пытаются сломать, пусть в него тычут кулаками и бросают обидные слова, он все выдержит. Но они больше никогда не заберут из его мира то, что ему дорого. «Никогда!» — шептал он дрожащим от ярости голосом. «Никогда! Никогда! Никогда!» Я оглядела себя, подняла руку, Смутные очертания, слишком слабые, чтобы назвать их даже силуэтом. Я попыталась дотянуться до ребенка, но воспоминание померкло. Реальность преобразилась, сгустившись вокруг юного Азара в темной комнате, наполненной книжными шкафами. Тело лучше лежало перед ним, а рядом наблюдал за происходящим высокий мужчина, закутанный в черное. «Отец хочет посмотреть, на что ты способен», — сказал он. «Считай, что это экзамен». Я увидела, как юный Азар под пристальным наблюдением наставника наносит письмена, как собирает пять безделушек, представляющих сумму души его возлюбленного питомца. Существо, которое создал Азар в результате первого своего опыта в некромантии, не было похоже на Лучи, но он знал, что это она. Наставник оценил его работу по достоинству — Даже отец остался доволен, но никакая похвала не могла сравниться с тем восторгом, который Азар испытал, когда ожившее гибкое тело Лучи уселось рядом, и ее морда ткнулась ему в щеку, что должно было означать «спасибо». Воспоминания с смазанными картинами проносились мимо, года сгущались в секунды. Вот Азар, еще подросток, стоит перед отцом, который говорит ему Мы должны использовать твои таланты должным образом. Азар овладевает магией, письменами, искусством обращения с мечом, ножами, бесконечными иными инструментами насилия. Проходят годы. Азар, уже молодой мужчина, применяет свои знания на практике. Он управляет смертью с артистизмом, несет ее стремительно или вызывает медленно, обещает смерть тем, кто ее страшится, и лишает ее тех, кто кто о ней молит, приводит тело на грань гибели и в последний момент забирает его обратно. Он может вложить смерть в единый вздох, в единственный удар сердца, способен вернуть обратно душу, которая встретилась с ней преждевременно, может лишить жизни из милосердия или из мести, в наказание или в награду. Он целиком отдался своему ремеслу и в полной мере овладел им. Воспоминания снова угасли. Я стояла посреди роскошного бального зала. То был бал тени рожденных. Я сразу поняла это по бронзе и острым углам, изумрудно-черным гобеленом, плющу и розам, покрывавшим стены. Я ощутила странную тяжесть и, опустив глаза, поняла, что теперь у меня есть тело. На мне было искусно сшитое платье, а глубокое декольте и разрезы на юбке показывали безупречную гладкую кожу, мое платье для подношения. Но никто не обращал на меня внимания. Веселье кипело с традиционным вампирским беспутством. Столы уже основательно обеднели, скатерти были заляпаны кровью и остатками еды. Воздух раздувался от музыки усиленной магии, так что дрожали все углы одновременно. Вампиры распластались по людям, поставщикам крови, лениво присасываясь к запястьям, шеям, внутренней части бедер. В углу зала стоял мужчина. Я сразу нашла его глазами, хотя казалось, что он пытается скрыться в тени. В руке он держал нетронутый бокал с напитком. Изящная одежда теперь была ему в пору, хотя все равно казалось, что он одет в карнавальный костюм. Все ему как будто слегка не шло. Никаких шрамов. Безупречное лицо, словно бы специально созданное для картин и скульптур. «Азар!» — прошептала я. Образ его имени на языке прорезал дымку. Я придвинулась ближе, проскользнув еще глубже в его память. Азар ненавидел эти балы, однако знал, что идти придется, ибо выбора у него нет. Его отец был не из тех, кому отказывают, и, кроме того, Азар чувствовал благодарность за то, что его, наконец, пригласили. Или, по крайней мере, ему положено было испытывать благодарность. Король тени рожденных решил пообтисать запасного наследника, что, конечно, не слишком понравилось Малыху. Ну и наплевать на него. В принципе, стоило все это вытерпеть ради того лишь, какая радость отразилась на лице матери, когда он показал ей приглашение. «Видишь», — сказала она сыну, — «ты будущий король, я же тебе говорила». Азар знал, что мать считает его пешкой, мостиком к власти и признанию при дворе. И также хорошо знал, что ее надежды тщетны. Однажды король тенерожденных решит, что пользы от этой женщины больше нет. Азар придет домой и обнаружит ее в постели мертвой, так же, как много лет назад обнаружил Луче. И когда это случится, он будет скорбеть по матери, хотя и пытался всю жизнь не любить того, кто лишь унижал его. Правда, и отец тоже его унижал. Но вот же Азар все равно пришел сюда, чуть ли не целует Раулю зад на вечеринке, где ему не хотелось даже появляться. Он заглянул в бокал с нетронутым кровавым вином. Я заставила свои мысли выпутаться из воспоминаний Азара. Идя сквозь толпу, я сталкивалась с другими гостями, но никто меня не замечал. «Азар!» — позвала я. Боги, он казался таким далеким. Азар остановился. Его глаза черные, как ночь над океаном, уставились прямо на меня. Складка между бровей стала глубже. Он склонил голову на бок. Могу поклясться, на какую то долю секунды я увидела на левой стороне его лица смутный намек на шрамы. Азар открыл рот. Но едва он собрался что-то сказать, как кто-то тронул его за руку. Воспоминание затянуло его обратно. Азар обернулся, едва успев отвести бокал, чтобы не опрокинуть его на платье какой-то молодой женщине. Ой, проговорила она, глядя на брызги крови у себя на руке. Женщина была истинным обратчиком вампирской знати, темно-каштановые волосы, сбегавшие по плечам шелковым водопадом, безупречно сшитое черное бархатное платье, ясные глаза, которые оценивали Азара, со смесью голода и любопытства. Вокруг шеи у нее был повязан ярко-алый шарф, резко контрастирующий с белизной кожи. Взгляд дамы упал на его бокал. «Ну как же так? Уже далеко за полночь, а ты еще ничего не пил?» Она изогнула в улыбке пухлые губы. Азар внимательно на них смотрел. Незнакомка явно была из благородных, а он — бастард, о чем ему никогда не позволяли забывать. Ему надо было сосредоточиться на работе, а не глазеть попусту на ослепительно улыбающихся хорошеньких женщин. И тем не менее он смотрел на нее, не в силах отвести глаза. «Офелия», — представилась она, «на случай, если ты вдруг собирался спросить, как меня зовут». Азар мысленно сказал себе, что не собирался спрашивать. Но когда женщина протянула ему руку, он почему-то, даже прекрасно зная, что не стоит этого делать, пожал ее. «Азар!» — крикнула я. Номер снова распался, и бал разлетелся на клочки, как бумага. Я заслонила лицо руками, когда случайный обрывок чиркнул меня по щеке, оставив полоску крови. Воспоминания теперь бежали быстрее, разваливаясь еще до того, как успевали сложиться воедино. Я чувствовала, что Азар счастлив. Нет, не то чтобы счастлив. Доволен. Но какая разница для того, кто всю жизнь провел в борьбе? Афелия обладала всем тем, чего сам он был лишен. Она подчиняла сердца так же легко, как Азар подчинял себе смерть. Ее оружием было расчетливое обаяние, а полем битвы — высшее общество теней рожденных. В своем искусстве она достигла такого же совершенства, как и он в своем — И Азар прекрасно понимал, что становится всего лишь очередным инструментом в ее арсенале, лишь частью стратегического плана. Однако это не имело никакого значения. Он впервые узнал, что такое нежное касание, и не мог представить себе, что вновь окажется его лишен. По всем меркам они любили друг друга. Это уже было гораздо больше, чем он смел надеяться. А потом все рухнуло. Я закрылась руками, пробиваясь через вихрь прошлого. Домик в городе, одна вечеринка за другой, извечные хитрости Офелии, а контрастом — гниющие тела, взрезанные сердца и проклятие умирающих. Прием во дворце, меч в подарок от отца, прилив гордости за полученное признание, полный злобы взгляд ревнивого старшего брата. Все проносилось мимо быстрее и быстрее, пока я не потеряла опору и кубарем не покатилась через пустоту. Я приземлилась на жесткий деревянный пол с такой силой, что кости аж хрустнули от удара. Картинка перед глазами отчаянно пульсировала, словно бы кто-то отрывал края этой реальности, пытаясь попасть внутрь. Но воспоминание было очень живым. Азар стоял на коленях в том же маленьком городском домике. На нем был плащ королевского гвардейца Дома Тени. Меч, вручение которого стало для него такой почестью, оружие, которое, как ему когда-то казалось, могло делать абсолютно все, бесполезным грузом упало на пол, когда Азар вошел. Я постаралась подняться на четвереньки. Получилось с трудом. В этом воспоминании все давило, прижимая меня вниз. Азар плакал. У него на коленях лежала Офелия, Тело ее было разорвано, голубые глаза невидяще уставились в потолок. Как и в луче, много лет назад в ней почти не осталось крови. Муки Азара заполнили меня. Боль, горе и ярость. Ярость, ярость. Он прижимал к груди безжизненное тело Афелии. На этот раз некому было над ним глумиться, но он все равно слышал насмешки. Азар знал, что произошло. Знал, что смерть Офелия стала наказанием за его слишком быстрый взлет. Прекрасная и многообещающая жизнь, закончившаяся лишь из-за мелочной ревности старшего брата, его потребности властвовать, его желание уничтожать то, чего он не мог получить. В груди поднимался страх, который душил и затапливал меня. Я поползла к Азару, пытаясь до него дотянуться. Его боль отдавалась в моем сердце. Мне хотелось залечить его рану, пока она не воспалилась и не переросла во что-то намного более страшное. Но было уже поздно. Азар закрыл дверь уязвимым сторонам своего горя и распахнул дверь неистовому гневу. Когда-то давным-давно он дал клятву, и теперь намеревался ее исполнить. «Нет», — пыталась возразить я, и мне показалось, что где-то глубоко в тенях я услышала, как это мое слово отозвалось эхом. Но Азар уже поднимался, проклятие было наложено. На меня упала тьма. Половицы под руками разлетелись, а затем сложились в иной последовательности. Было очень холодно. Я находилась в том же самом доме, но очень многое изменилось. Везде мусор, в углу зловонные трупы, из которых выпита кровь, воздух густой от запаха смерти. Каждый дюйм стен и стропил, Азар расписал письменами белой и красной краской, а мебель отодвинул к стенам. Тело Офелии лежало в центре комнаты, и вокруг него был очерчен круг. Азар знал, что поступает неразумно, даже эгоистично. Когда он обнаружил Офелию, она была мертва вот уже несколько дней. Где бы ни бродила потом ее душа, она уже ушла. Все его сеансы некромантии всегда проводились ради пользы отцовской короны. Практиковать искусство воскрешения мертвых без санкции Рауля, не говоря уже о том, чтобы практиковать его на вампире благородных кровей, это было наказуемо смертью. Азар многим пожертвовал, чтобы добиться своего высокого положения. Он скопил эти жалкие крохи уважения потом, кровью и волей, осуществляя дела, за которые никто больше не хотел браться. Дела, которые не давали ему заснуть долгие дневные часы, ибо навсегда оставались у него перед глазами. И все обретенное с таким трудом он мог сейчас потерять. И нельзя сказать, чтобы Азар не осознавал, какими окажутся последствия того, что он собирался сделать. Просто ему было все равно. Он дал клятву и всегда держал слово. Поэтому он рисовал круги, разложил вокруг Офелии символы ее души, заботливо убрал с ее лица спутанные волосы и принялся за работу. Магия была такой сильной, что потянула за сами швы Вселенной. Углы комнаты потемнели. Через половицы проросли красные маки, склонившись над безжизненными руками и ногами Афелий. Не в состоянии сдвинуться с места, не в состоянии проронить ни слова, я наблюдала, как азар приводит в столкновение смертной и бессмертной миры. И несколько драгоценных секунд это выглядело так завораживающе, что я не могла не залюбоваться. Так вечный студент Моздила восхищается работой мастера. Но очень скоро все пошло не так. Тьма все пребывала и пребывала. Маков стало в несколько раз больше, они тянули тело мертвой женщины к земле, Их лепестки вяли и гнили. Офелия зашевелилась. На осунувшемся лице Азара промелькнула улыбка, полная чистой, как летняя ночь надежды, но у меня болезненно сжалось сердце. Увы, он ошибался. Мне стало страшно. Может быть, первая дрожь ресниц Офелии и шла от нее самой, такой, какой она была раньше. Но затем магия вырвалась из-под контроля. Сплеск тьмы пересек центр комнаты, схватив тело в свои тиски. Афелия издала жуткий вопль, перекатилась на живот и вцепилась в пол, а ее плоть и душу одновременно тянуло в две противоположные стороны. Слабая улыбка надежды на лице Азара быстро погасла, сменившись страхом. Он попытался броситься в центр круга, но мертвецы устремились в созданный им разрыв, С большей силой, чем та, которой он был способен противостоять. Бесчисленные руки просовывались сквозь заклинание, разрывавшее офелию. Азар смог встать, схватить меч и начать обрубать с Афелия руки мертвецов, по крайней мере, попытался это сделать, но постоянно промахивался. Магия была сильной, однако неустойчивой. Он помонил мертвецов тем, к чему они стремились больше всего показал им путь обратно к жизни, и они были готовы растерзать Офелию на части, чтобы только пробиться к этому пути. Женщина подняла голову. Вместо глаз у нее были темные провалы, а рот открыт от мучительной боли. «Что ты сделал со мной?» — крикнула Офелия. Она схватилась за азара, когда ритуал наконец оборвался, и в центре комнаты открылась дыра в саму смерть. Левая рука Азара пыталась удержать Афелию, но провалилась в тень. Призраки между тем хватали его за локоть, поднимаясь выше к плечу, цеплялись за грудь и лицо, рвали левый глаз. А Афелия все кричала и кричала, издавая какие-то жуткие, совершенно невообразимые звуки. «Что ты сделал со мной?» Я попыталась ползти вперед к Азару, которого засасывала в пучины смерти, старалась подняться на ноги. Но пол лихорадочно затрясся, из потолка начали осыпаться клочки обгоревшей бумаги. Трясся ли это дом или обрушивалось воспоминание? Да какая разница? И то, и другое грозило пожрать Азара заживо, с наслаждением впитывая его мучение. Офелия подтянула его поближе. Теперь женщины окружали щупальца тьмы, обхватившую его как цепи. «Азар!» — сумела выдохнуть я. «Вернись!» И могу поклясться, что он замер, всего лишь на мгновение. Но мертвые глаза Афелии резко распахнулись. Ее взгляд уткнулся в меня. По губам медленно расползлась улыбка. «Беги, Миша!» — приказала я себе. «Ну же, беги!» Однако тело не двигалось. «Любопытная какая пташка! Ай-яй-яй, какая любопытная!» — проворковала Афелия. Азар поднял глаза. Наши взгляды встретились. Он осознал, что происходит, и это его потрясло. Азар вскочил и ринулся ко мне, и моя протянутая рука задела его руку. Кто-то схватил меня за шиворот и потащил наверх, как раз в тот момент, когда Афелия ринулась вперед.